Каждая клеточка мозга Мирра недоверчиво и требовательно вопила. Но он прекрасно понимал, что наказанием за выражение истинных чувств будет еще один отдых на полу. «Конечно», — сказал он, мучительно подбирая нейтральные слова. «Все это не так просто, как кажется. Совершенно верно». Райан заботливо отряхнул пыль с одежды Мирра. «Я прямо-таки вижу, как ты погружаешься в тонкости метода». Мир кивнул. «Естественно». «Наверное, ты уже раскладываешь по полочкам то, чего я вообще не понимаю. Например, как материя звездного типа конденсируется вокруг центра тяжести корабля. Каким образом возможно совершать полтора миллиона перемещений в секунду, чтобы достичь скорости света. Как работают генераторы искусственной гравитации. Да-да, это, и еще кое-что», — пробормотал мир, рухнув на ближайшую скамью. «Он уже поверил всему, что говорил Райан». И мысль, что тело его разрывается и соединяется миллион раз в секунду, превратила колени мира в желе. Его охватил ужас. Изъятие сознательной памяти означало, что картина мира формируется теперь в его подсознании, и что этот подсознательный мир непрактичен, романтичен и не имеет ни малейшего представления о том, что и как работает в реальной вселенной. Он ждал крестового похода по галактике в сверкающем звездолете, И в качестве единого целого. Вместо этого его засадили в железный ящик и превратили в рой элементарных частиц. Чтобы сжиться с подобной мыслью, необходимо было выкурить сигарету. «Что с тобой, Войнон?» – участливо спросил Райан, подсаживаясь к нему. «Плохо?» Показывая, что с ним все в порядке, мир вскочил было на ноги, но сочувствие Райана ослабило его волю. «Все не так», – с горечью сказал он. «Курить хочется до смерти». Сражаться придется за какой-то кетчупный завод. «Не надо про сражение!» — с опаской в голосе произнес Райан. «Но все равно, ты будешь делать это за Легион. ПКС только снабжает наш полк». «Но это же унизительно!» После недолгого размышления Райан ответил. «Для таких, как ты, может, и унизительно. Что ты имеешь в виду? Полная потеря памяти не делает меня кем-то исключительным». Я хотел сказать, ты создан не для того, чтобы служить рядовым. Ты был, наверное, умницей и учился в колледже, чего не скажешь о старине Коппи. Вступая в Легион, ты знал, что обратной дороги нет, а Коппи твердил, что мы сможем дать дёру, как только захотим. «В колледже, говоришь?» Мир тщательно обдумал эту гипотезу, но не почерпнул в ней вдохновения. «Из храма науки на кетчупную фабрику». «Забудем про кетчуп, ладно?» «Неужели тебе было бы лучше, если бы дело происходило в 17 веке, а полк назывался гвардией герцога Веллингтонского?» «Наверное, конечно. А разве имело бы значение, что герцог тратит на амбудирование полка доходы со своих фамильных имений?» «Нет. А если бы самым крупным владением герцога была соусная фабрика?» «Это не одно и то же», — ответил Мир, сознавая, что его снова загнали в ловушку. «В любом случае, герцог Веллингтон дал бы мне мундир поприличнее». Ты и так прекрасно выглядишь, Войнан, правда? Умиротворенный комплиментом, мир оглядел себя, желая только, чтобы Господь благословил его ногами потолще. Или чтобы эти чертовы ботинки были бы размеров на 10 поменьше. Я не шучу, мир. Ты похож на старого генерала Голлубея. В приступе энтузиазма Райан повернулся к фарру, который только что плюхнулся на скамью рядом с ним. Как он тебе нравится? Фарр обратил в сторону мира бесцветные глаза. Смахивать на журавля, напялившего на лапы снарядные гильзы. Ну что ты, копии я бы сказал, что мир... Воплощенный красавчик Том. Кто-кто? Не прикидывайся, красавчик Том. Лицо Фарра еще больше потемнело. Скорее, крошка Пипи. А ну-ка! Стараясь не вывалиться из ботинок, мир надвинулся на Фарра. Не забывай, кто я такой. Почему бы и не забыть? Ухмылка Фарра показалась миру особенно омерзительной. Хотя из всех нас самая паршивая память как раз у тебя. Райан воздел руки к потолку. За то, как он разделался с сержантом Хлипом... Это мог сделать любой из нас. Фар сжал кулаки, и на его лице появилось мечтательное выражение. «Следующим сержантом, который нам попадется, займусь я сам». «Уж я его...» Взвыл клаксон... Время которого потонули слова Фарра, инвобранцы бросились занимать свои места. Внимание! Донесся голос из репродуктора. Мы прибываем на планету Ульфа. У кого на сиденье есть ремни, пусть их застегнет. Пока дверь не откроется, всем оставаться на местах. Мир посмотрел на свою скамью и обнаружил на ней привинченные через равные интервалы кольца, но никаких ремней не заметил. Новобранцы Райан и Фар в их числе тут же бросились к другим скамейкам, на которых болтались какие-то полоски ткани. Паника прекратилась почти мгновенно. Тут же вспыхнув снова, когда попытавшиеся пристегнуться, обнаружили, что имеют по одной половине ремня на каждого. «Да», — подумал Мир, наблюдая за суматохой, — «офицерам Легиона понадобится каждый грамм их боевого опыта и решительности» чтобы создать из учебного класса 10-часового выпуска некое подобие боевой единицы. Мир предпочитал не думать о предстоящих битвах, но с каким же облегчением отдастся он под власть кадрового, понюхавшего пороха офицера. Пол слегка наклонился, и весь железный ящик упал на несколько сантиметров, словно подходящий к нужному этажу неисправный лифт. Дверь открылась, В проеме заклубился какой-то сизый пар, из которого выскочил гуманоид с огромными черными глазами и коротким черным хоботом, растущим на том месте, где должны быть рот и нос. Новобранцы единодушно исторгли из себя вопль ужаса. Мир нервно схватился за винтовку, но тут до него дошло, что это всего лишь офицер в противогазе. Офицер ввалился в корабль, распространяя во все стороны завихрения сизого тумана. Захлопнул за собой дверь, привалился к стене и, сдернув маску, обвел кучку новобранцев красными слезящимися глазами. «Я лейтенант Хихикинс», — сказал он тонким голоском, совершенно не вязавшимся с изодранным и грязным мундиром закаленного в боях ветерана. «Вы, ребята, прибыли как раз вовремя. Ульфанцы лупят по нам из всего, что у них под рукой!» Он замолчал и потер кулачками глаза. «Где ваши респираторы?» «Респираторы, сэр?» Мир выудил из кармана защитную чашечку и поднял ее за эластичные ремешки. «Это наше единственное дополнительное снаряжение!» Хихикинс нетерпеливо махнул рукой. «Придется обойтись без них! За мной! Нас ждут великие подвиги!» Но, сэр, открывая рот, Мир уже почувствовал первое прикосновение наждака к поверхности мозга и понял, что выполнит приказ. Остальные новобранцы в смятении толпились на месте, испытывая те же муки. «Быстрее!» — завопил Хихикинс, от волнения переходя на совершеннейший фальцет. «Нельзя терять ни секунды, когда сражаешься за Терру!» «Прошу прощения, сэр!» — поднял руку Бенджер. «Вы нас с кем-то спутали. Мы из Земли!» «Знаю, глупец!» Бенджер озадаченно посмотрел на друзей. «Но мы только что... Вы только что сказали, что мы будем сражаться за какую-то планету, а про нее я никогда ничего...» «Корчишь из себя, дурачка?» Хихикинс подошел к Бенджеру и прочитал именно на его значке. «Три твика, рядовой Бенджер!» Пока бедолага Бенджер истязал себя, Мир поближе пригляделся к Хихикинсу, обнаружив к своему разочарованию, что под боевой копотью скрывается лицо младенца лет 18. Глаза младенца были идеальной голубизны, а девичьи губы постоянно раскрыты, являя Мирру набор исполинских квадратных зубов. Если лейтенант и закалился на передовой, то с первого взгляда этого не чувствовалось. Мир уже представил себе, каково будет служить под началом зеленого юнца, но тут его ноздрей достиг некий аромат. Все еще не веря себе, мир принюхался. «Нам нельзя больше задерживаться!» — критичным взором Хихикин соглядел свой отряд. «Плохо, что у нас нет даже масок со стеклами! Этот дым сразу бьет по глазам!» «Прошу прощения, сэр», — робко поднял руку Мир, — «дым пахнет табаком». «Быстро соображаешь Мир, это именно табачный дым». «Да, сэр, обычный дым». «Запомните, Мир не существует такого понятия, как простой табачный дым», — сказал Хихикинс нетерпеливо, и Эллипс его рта слегка изменил положение, очевидно, из уважения к зубам внутри. «Он замедляет рост и вызывает рак. А знаете ли вы, что чистый никотин — один из сильнейших ядов, известных человечеству?» Это меня не волнует, да и мне нравится. Так вы курильщик? Вроде бы так. Боже милостивый. Губы Хихикинса сделали попытку негодующе сжаться и на какое-то неуловимое мгновение даже достигли своей цели. Но давление зубов внутри оказалось слишком большим, и рот снова тут же раскрылся. Вся эта процедура напомнила Миру попытку застегнуть молнию на туго набитой сумке. Боже милостивый, повторил Хихикинс, облегчая душу этим самым крепким из известных ему выражений. «Жертва дьявольского сырняка, каких только негодяев не присылает нам в впоследств... последнее время Терра!» «Вы снова сказали это!» — упрямо гнул свое Бенджер. «Вы уверены, что тут нет никакой ошибки? Ведь мы с земли, а не...» «Ещё шесть твиков, Бенджер!» — не оборачиваясь, рявкнул Хихикинс. «Мы и так потеряли много времени! За мной!» Он натянул маску и распахнул железную дверь. Снаружи все так же клубился сизый дым, время от времени пронизываемый оранжевыми вспышками. Что-то с грохотом взрывалось, тарахтел старомодный пулемет. Хихикинс без всякой к тому необходимости медленно взмахнул правой рукой, несомненно, подобный жест он видел в старых фильмах 20-го столетия. Согнулся в три погибели и помчался вперед. Отряд неохотно сделал то же самое. Райан в совершенно неуместно сверкающем зеленом костюме начал задыхаться уже через десяток шагов, а Бенжер, все еще твикавший, подпрыгивал и вопил от боли. Мир услышал, как захлопнулась дверь звездолета. Он обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как длинный железный ящик взмыл в небо по дуге, представленный мгновенно исчезающими копиями его самого. И исчез, не оставив миру никакого выхода, кроме как последовать за лейтенантом Хихикинсом Навстречу любым приключениям, заготовленным для него судьбой злодейкой